Глава 18 Мы с Мерлин вынуждены останавливаемся. «Простите, но на каком основании? Вы кто вообще такие?» – спрашиваю, выпрямляясь. Это моя неосознанная защитная реакция. Пара сантиметров от идеально прямого позвоночника дарит дополнительную уверенность в себе. «Мы городские гвардейцы, ваша милость, и у нас приказ от господина городоначальника». Гвардейцы посерьезнее простых стражников будут. Эти уличные порядки не прибегают разнимать. Да и пропавших детей не ищут, если только не приказ свыше, и ребенок не от влиятельных родителей. Но зачем я понадобилась мэру? Он меня таким образом на аудиенцию зазывает или за провинность в темницу сажает? Да и не совершала я ничего дурного, и на аудиенцию тоже не хочу. Что за приказ? Хотелось бы узнать при свидетелях. Обвожу глазами начинающую собираться вокруг нас толпу зевак. «Пока есть кому подтвердить, что вы утаскиваете меня в неизвестном направлении». «Помилуйте, госпожа, никуда мы вас не утаскиваем. Стои, мирно беседуем. Ждем, пока вы проявите благоразумие и сами пойдете с нами». Этот гвардеец прямо образец спокойствия и тактичности. Но взгляд у него жесткий. Не стоит обольщаться. «Никого я не разжалоблю и не смогу убедить, сделать вид, что меня не нашли». Черт, а причину он не называет. Как-то боязно идти вот так с ними, не зная, что ждет впереди. Но и отказываться тоже чревато. Да и толпа любопытных только растет. Не люблю, когда людей много вокруг. Едва ли они мне помогут, им представление нужно. Но сейчас хотя бы подходящий антураж создают. Я-то проявлю, но я не знаю, вдруг вы меня обманываете. Ничего не объясняете, не представляетесь. Может, вы мошенники? Делаю логичный вывод хотя сама уверена в том, что они настоящие гвардейцы. Откровенно говоря, я просто тяну время. Правда, и эта мера мне вряд ли поможет. Едва ли сейчас мимо нас будет проходить, к примеру, граф, который увидит нас и геройски вызволит меня из лап злодеев. Нет. Совершенно точно нет. Даже если он и будет мимо проходить, то скорее заберет племянницу, чтобы не участвовала в сомнительных мероприятиях. Правда, я краем уха слышала, что, будучи на острове, граф действительно геройствовал. «Даже спас королеву Ардории и ее сына. Только там можно было стрелять из лука, а в моей ситуации, пожалуй, не стоит. Меня зовут капитан Дженкинс, и у меня приказ лично от градоначальника. Теперь вы пойдете с нами? Или нам применить силу? Не хотелось бы даме связывать руки, словно какой-то преступнице. Будто под вашим конвоем я не буду выглядеть преступницей в любом случае». «То есть связываем руки?» спрашивает этот капитан с противной ухмылкой на лице. «Нет, естественно. Я жду, что вы мне покажете приказ, подписанный градоначальником. И, между прочим, я с ребенком, а вы меня куда-то уводите. Это еще что за беспредел?» «Госпожа Крокфорд», — произносит уже более злым тоном капитан Дженкинс, оглядываясь на толпу зевак, которую мы собрали. «Либо вы идете с нами сиюминутно, либо мы тащим вас как преступницу». Все, терпение у товарища закончилось. «Крис!» — кричу своему управляющему. «Забери Мэрилин!» Котик, присаживаюсь на корточки. К сожалению, наши планы меняются. Но ты не переживай. В другой раз все воплотим, ага? Навешиваю на себя фальшивую улыбку. Ага, она кивает. Мы дядя скажем, чтобы тебя забрали. Он разберется. Ой, машу рукой, только если, чтобы он за тобой пришел. Криста -то присмотрит, но вечером в таверне нечего делать маленькой девочке. Целую ее в макушку и встаю. Иди, милая, и веди себя не так, как ты любишь. Мерлин ухмыляется и послушно уходит с Крисом за руку. «Я готова, господа». Поворачиваюсь к гвардейцам. «Идемте». И бодро шагая в сторону городской ратуши. «Подождите, ваша милость, нам не туда!» восклицает опешивший от моей внезапной прыти Дженкинс. Мягко берет меня за локоть и разворачивает в противоположную сторону. «Но там дом господина градоначальника». «Все верно, мы идем к нему домой». Он пожелал более конфиденциальной встречи. «И вы справились», произношу с сарказмом. «Благодарю вас, это наша работа», — не слышит подвуха Дженкинс. «Если не считать того, что половина города была свидетелями нашего с вами разговора, то да, с конфиденциальностью у вас все отлично», — киваю. Капитан предпочитает ускорить шаг и промолчать. «Через полчаса мы-таки доходим до резиденции мэра. Если они хотели тайные скорости, взяли бы карету. Я живу далеко от градоначальника. Прогулка получилась долгой». «Господин мэр», — Дженкин стучит в дверь, украшенную резными вензелями. «Мы выполнили поручение». «Он? Сам открывает им? Не прислуга? Как интересно!» «Благодарю, капитан. Свободны», — отвечает градоначальник. «Я уже собираюсь уйти под шумок вместе с гвардейцами, но меня буквально впихивают к мэру в объятия». «Здравствуй, мэри!» Его лицо озаряет отеческая улыбка, только глаза остаются холодными. «Как ты похорошела!» Давно не видел тебя, нигде не появляешься, ведешь затворническую жизнь. Не пристало юной леди так себя вести. Вы вызвали меня ради этого? Ты слишком прямолинейно не поддерживаешь светский разговор. Конечно, не за этим. Позвал судьбу твою устраивать, а то сама ты жениха отвергла. Но это и правильно. Мало ли кто к одинокой девушке в гости напрашивается. Не стоит со всеми подряд общения вести. Джей, выходите к нам! Из-за колонны появляется Николсон. Круг замкнулся.